Глава третья. «Мне пришло в голову, что обыкновенное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки». Джордж Герберт Уэллс. Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно, дуб был на месте. Посмотрел на вешалку, вешалка тоже была на месте. Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо, тогда я соскочил на пол, отворил дверь, щеколда была на месте и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой, очень современный аппарат белой пластмассы. Такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку. «Алло? Это кто?» — спросил пронзительный женский голос. «А кого вам надо?» «Это из на курнож?» «Что?» «Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит?» «Да, — сказал я, — изба. Кого вам нужно?» «О, дьявол!» — сказал женский голос. «Примите телефонограмму!» «Давайте». «Записывайте!» — одну минутку сказал я. «Возьму карандаш и бумагу». «О, дьявол!» — сказал женский голос. «Я принес записную книжку и цанговый карандаш. Слушаю вас!» «Телефонограмма номер 206», — сказал женский голос. «Гражданки Горынычна и не Киевне». Не так быстро. «Киевне дальше». «Настоящим предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля сего года, в полночь, на ежегодный республиканский слет». «Записали?» «Записал». «Первая встреча состоится...» На Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом за свой счет. Подпись Начальник канцелярии ХМВ. Кто? Ви. ХМВ. Не понимаю. Ви, Хрон Монадович! вы что, начальника канцелярии не знаете? Не знаю, сказал я. Говорите по буквам дьявольщина хорошо по буквам вервольф инкуп и бикус краткий записали кажется записал сказал я Получилось с кто ви у вас что полипы не понимаю владимир иван иван краткий так повторите телефонограмму я повторил правильно передала анучкина кто принял привалов с приветом привалов давно служишь — Собачки служат, — сердито сказал я. — Я работаю. Ну, — Ну-ну, работай! На слете встретимся! Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя я и представления не имел, каким образом. Впрочем... Кое-какие идеи мне уже приходили в голову, и воображение мое было возбуждено. Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым. О подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно, раздражающе нелепым. Вместо того, чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. «Я еще не знал, как развернуться события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них». Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. «Эти пугливые люди, — думал я, — похожие на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных». Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории. Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой «Перевертышем». Она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь последним изгнанником Олдриджа, с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям. Хотя, с другой стороны, чешуя. Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко. Где-то гудели машины, и послышался милицейский свисток. В небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи жестяную бодю стал раскручивать ворот. Бадья, постуковая, стены пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой москвич У машины был усталый, запыленный вид. Ветровое стекло было заляпано разбившееся о него вдребезги мошкарой. «Надо будет воды долить в радиатор», — подумал я, — «и вообще...» Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее, на сруб из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая вся какая-то замшелая, я отскочил. «Опять на рынок, поволочешь!» — «Сильно сказала щука. Я ошарашенно молчал. «Дай же ты мне покою, ненасытная! Сколько можно? Чуть успокою приткнусь, отдохнуть да подремать ташше! Я ведь не молодая, уже постарше тебя буду! Жабры тоже не в порядке!» Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре. Она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно, сжав челюсти. «И воздух мне вреден», — продолжала она. «Вот подохну, что будешь делать? Все скупость твоя, бабья да дурья. Все копишь. А для чего копишь, сама не знаешь. На последней реформе-то как погорела, а? То-то. А Екатериновками? Сундуки оклеивала. А керенками-то, керенками. Ведь печку топила керенками». «Видите ли», — сказал я, немного оправившись. «Ой, кто это?» — испугалась щука. «Я... я здесь случайно. Я намеревался слегка помыться». «Помыться?» А я думала, опять старуха. «Не вижу я. Старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потерял не найду». ах кто ж ты будешь?» «Турист?» — коротко сказал я. «Ах, турист!» «А я думала опять бабка. Ведь что она со мной делает?» «Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается?» «Конечно, говоришь покупателю, так так отпусти меня к малым дедушкам, хотя какие там у меня малые дедушки и не дедушки уже, которые живы, а дедушки!» Ты меня отпустишь, а я тебе послужу. Скажи только по щучьему велению, по моему молохотению. Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые по жадности. Вот поплаваешь в реке, поплаваешь. Холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь а старуха с бадьей опять тут как тут. Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. Ну что просить-то будешь служивый? так попроще, чё? а то просит телевизор какие то транзисторы один совсем обалдел выполню говорит за меня годовой план на лесопилке!» пилки год мой и не те дрова пилить ага сказал я а телевизор вы значит все таки можете нет честно призналась щука телевизор не могу и этот коммбайн с проигрывателем тоже не могу не верю я в них чуть попроще э -э, сапуги скажем скороходы или шапку невидимку а возникшее было у меня надежда вертеться сегодня от смазки москвича погасла да вы не беспокойтесь сказал я мне ничего в общем не надо я вас сейчас отпущу и хорошо спокойно сказала щука люблю таких людей давеча вот тоже Купил меня на рынке какой-то, пообещал я ему царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну и все, слепую въехала в сети, та опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. А нет, защемляет он мне чем плавник, бросает обратно в реку. Во! Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал «Запущен сей экземпляр в Солове реке 1854 года. Доставить в его императорского величества Академию наук Санкт-Петербург». «Старухи, не говори!» — предупредила Щука. «С плавником уторвет. Жадная она, скупая!» «Чтобы у нее спросить!» — лихорадочно думал я. «Как вы делаете ваши чудеса?» «Какие такие чудеса?» «Ну, исполнение желаний. Ах, это!» «Как делаю?» «Обучно с измольства. Вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю? Золотая рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь». Мне показалось, что щука вздохнула. «От старости?» — спросил я. «Какой там от старости? Молодая была, крепкая. Бросили в нее служивой глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потунул. Она бы ее откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой». «Вот ведь как оно бывает!» Она помолчала. «Так отпускаешь меня или как?» — Душно, что-то. Гроза будет. — Конечно, конечно, — сказал я, встрепенувшись. — Вас как, бросите ли в бадье? — Бросай, служивый, бросай. Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку. В ней был килограммов восемь. Щука бормотала. — Ну, а ежели там скатер самобранк или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду. За мной не пропадет. — До свидания, — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск. Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился — Старуха все не показывалась, хотела съесть, и надо было идти в город к почтам, то где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота. Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой гадейровской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных молниями, брякали старухи на медики, я размышлял, Тощие брошюрки общества знания приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен, я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных, даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь щука, кот Василий, даже зеркало, впрочем, Неодушевленный предмет как раз разговаривают часто. И, между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его прадеда точки зрения говорящий кот – вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно, а вот как разговаривает щука – У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь. функции коева как мне известно, их теологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый их теолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция не ясна совершенно. И когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества знания, Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи. У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяны Рафаил. Вот это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработался рефлекс. Зеленый свет банан, красный свет электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как и Женькин, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принялся визжа и рыча плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот. Одна обезьяна говорит другой. Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок? И все эти квази-обезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами. Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше А поэтому главное — думать. Как Паскаль, будем же учиться хорошо мыслить. Вот основной принцип морали. Я вышел на проспект мира и остановился, привлеченный необычайным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним шагах в десяти с натужным ревом медленно полз большой белый масс с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «Огнеопасно». Справа и слева от нее также медленно катились красные пожарные газики, ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественные и суровы. Вокруг кавалькады тучи носились мальчишки. Они пронзительно вопили «Ти-ли-ли, ти-ли-ли, а дракона повезли!» Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений. «Повезли, родимова!» — произнес у меня на духом знакомый скрипучий бас — Я обернулся. Позади стояла пригорюневшись Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку. «Повезли», — повторила она, — «каждую пятницу возят». «Куда?» — спросил я. «На полигон, батюшка. Все экспериментируют. Делать им больше нечего». «А кого повезли, Наина Киевна?» «То есть как это кого? Сам не видишь, что ли?» Она повернулась и прошла прочь, Но я догнал ее. Нейна Киевна, вам тут телефонограмму передали. — Это от кого же? — От ХМВИ. — А насчет чего? — У вас слет какой-то сегодня, — сказал я, пристально глядя на нее. — На Лысой горе. Форма одежды парадная. Старуха явно обрадовалась. — Вправду, — сказала она. — Вот хорошо-то. — А где телефонограмма? — В прихожей на телефоне. — — А насчет членских взносов там ничего не говорится? — спросила она, понизив голос. — В каком смысле? — Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот. Она замолчала. — Нет, — сказал я, — ничего такого не говорилось. — Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что? — да я вам кошелку поднесу, — предложил я. — Старуха отпрянула, это тебе зачем? — спросила она подозрительно. — Ты это оставь, не люблю. — Кошелку ему. — Молодой, да, видно, из ранних. — Не люблю старух, — подумал я. — Так как с транспортом? — проговорила она. — За свой счет, — сказал я злорадно. «Эх, скопидомы!» — застонала старуха. «Метло в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на лысую гору за свой счет! Счет немалый, батюшка, да пока такси ждет!» Бормочай кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. «Мои предположения оправдывались». Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги. На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стаи ребятишек. Играли, по-моему, в чижа. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недоброе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной раздался сдавленный, восторженный возглас «Стиляга!». Я ускорил шаг «Стиляга!» — завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. Позади визжали «Стиляга! Тонконогий! Папина победа!» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом, походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть. Выбор колбас и конфет не богат но зато выбор так называемых «рыбных изделий» превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишек не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. «Скоро лабазы и бревенчатые избы редут и кончились». Пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино. В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленял садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтамт я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на курногах. Затем я решил позавтракать. Обойдя площадь, я обнаружил. Кинотеатр, где шла Козыра. Книжный магазин, закрытый на переучет. Горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных газиков, гостиницу «Студенное море», как обычно без свободных мест, два киоска с газированной водой и мороженым, магазин «Промтоварный номер 2» и магазин «Хостоваров номер 18», столовую номер 11, открывающуюся с 12 часов, и буфет номер 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. — А где ваша машина? — осведомился милиционер, озирая площадь. — У знакомых, — ответил я. — Ах, у знакомых? — сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся. Рядом с трехэтажной громадой сол Солрыбсна, промпотребсоюзов и я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную номер 16-27. Чайной было хорошо. народу было не очень много. Пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных. Что под коробцом завалился, наконец, мостик ехать теперь придется вброд что пост ГАИ уже неделю как с пятнадцатого километра убрали, что искра, зверь, слона убьет, а не шиша не схватывает. Пахло бензином и жареной рыбой. Незанятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно. Позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом. Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три стакана чаю и три бутерброда с балыком, расплатился кучей старухиных медиков. — На паперте стоял, — проворчала буфетчица. Устроился в скромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми, прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, все повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером, и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке и не на автобусе даже, на каком-нибудь грузовом чудовище, чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо, чтобы менять, с помощью небольшого подъемного крана. За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимание не обратил, так же, как, впрочем, и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес «А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта изнакурнош?» И я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми. «Никаких тезисов, только диван!» «Такому волосатому! Диван шестнадцатая степень!» При трансгрессии только 14 порядков. Легче смоделировать транслятор. Мало ли кто хихикает. Бритву подарю. Не можем без дивана. Тут один из них заперхал. Да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся. Но они уже шли к выходу. Два здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно. Они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброда и тоже вышел. Диван их, видите ли, волнует, — думал я. Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут. Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван, но... Ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван. Удобный. Только странная действительность на нем снится. Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем. Поговорить с котом Василием на чистоту и посмотреть, Нет ли в на курногах еще чего-нибудь интересного? Но дома меня ждал мой москвич, и необходимо сделать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всего-навсего ежедневный уход. Всякое там вытряхывание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением. Каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот... Т.О. Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о Т.О., потому что Т.О. есть не что иное, как техническое обслуживание. А техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его покрытая толстым слоем засохшей грязи. Короче говоря, мне не очень хотелось домой.